«Спасибо», — сказал Эрик и открыл свою черную тетрадку, объяснил. «Я готовился, искал разные новые слова в словаре. Можно я буду смотреть в тетрадь?» «Конечно», — заверил его Файх. «Я благодарен тебе за столь серьезное отношение к делу. Просто я очень хочу рассказать, а по-немецки это трудно. В субботу я видел в Вильнюсе Нойшванштайн. Он стоял на Кривой горе. Где, где он стоял?» переспросил явно задаченный немец. «На горе, где три креста?» «А, вон, как она, оказывается, называется». «Раньше называлась», — вмешалась Габия. «Кривая, а еще лысая. А потом поставили кресты, вроде бы в честь францисканских монахов, убитых язычниками». Ну или что-то в таком роде. Их то сносили, то опять ставили. Долгая история. «Три креста. Памятник в виде трех белых бетонных крестов» установленной на Трехкрестовой горе, прежде носила название Лысой или Кривой, на правом берегу Вильни. По преданию, в середине XIV века, в отсутствие отправившихся на войну князя Альгерда и виленского воеводы Гаштольда, виленские язычники напали на монахов-францисканцев, которых по просьбе супруги-христианки поселил в своем доме Гастольд. Семеро монахов были казнены на рынке, семерым удалось бежать. Убежавших монахов изловили на горах на берегу Виленки и сбросили с Лысой горы в реку. В некоторых изложениях живописуются подробности. Монахов язычники привязали или прибили к крестам и бросили в реку. По одному из вариантов в реку было сброшено четыре монаха, а трех распяли на крестах и оставили на Лысой горе. Однако легенда о мученической смерти францисканцев не нашла подтверждения в исторических источниках. Предполагается, что ее авторами были сами францисканцы, озабоченные прославлением своего ордена. По предположению некоторых историков, кресты должны были сигнализировать крестоносцам, что здесь живут христиане, и таким образом избавлять город от нападения и грабежа. Так или иначе, но в память о мученической смерти францисканцев на горе между 1613 и 1636 годами были воздвигнуты три деревянных креста. В 1740 году обветшавшие кресты были заменены новыми. Когда они снова обветшав рухнули в 1869 году, власти не стали их восстанавливать. Во время Первой мировой войны в 1916 году, когда Вильнюс был занят немцами, по инициативе Ксензо Казимира Михалькевича были собраны средства и организованы работы по сооружению монумента из прочного материала. За два месяца были сооружены кресты из железобетона по проекту Антония Вивульского, и тайно, поскольку немецкие власти не разрешали, освящены тем же Ксендзом Казимиром Михалькевичем. Эти кресты простояли до 1950 года и были взорваны по приказу советских властей. Часть обломков была вывезена, часть закопана в укромном месте. В 1989 году, после кампании за восстановление трех крестов, включавшей сбор подписей под обращением к властям, памятник был в течение двух недель восстановлен как памятник жертвам сталинизма. Восстановленный памятник по проекту архитектора Генрикоса Шиллингаса исполнил скульптор Станислава Скузьма. Сохранившиеся фрагменты прежних трех крестов были вмурованы в фундамент нового памятника. Спасибо, Эрик. Расскажи, пожалуйста, с самого начала. В субботу в 10 часов утра я пошел гулять. Вышел и сразу сказал, что это специально для книги. Наш дом находится на улице Тилто. Это недалеко от кафедральной площади. И я пошел туда. На кафедральной площади есть надпись «Чудо». Такая... такой квадрат. Я не знаю, как сказать лучше. Он имеет в виду плитку с разноцветной надписью «Стебуклос», то есть «Чудо» помогла ему Габи. Какой-то художник ее сделал и потихоньку, никого не спрашивая, установил на площади. Художник Гитис Умбрасос в 1999 году установил в Вильнюсе три плитки с надписью «Чудо». Рядом с костелом святой Анны, у часовни святого Казимира и между кафедральным собором и его колокольней. Уцелела только последняя, она же, стало местом стихийного паломничества горожан и туристов, которые верят, что их желания будут исполнены, если постоять на плитке. Другая версия покружится на ней. Давно, еще в конце 90-х, сперва никто не знал. Некоторые случайно замечали, удивлялись и радовались. О, чудо! Приводили друзей, показывали. А теперь народ верит, будто плитка исполняет желания. Приходят, топчутся, и местные, и туристы. Настоящая легенда. Я, кстати, и сама ходила, когда еще в школе училась». «И твои желания сбывались?» — заинтересовался немец. «Конечно, сбывались», — рассмеялась она. «Как же иначе?» «А я никогда раньше там не стоял», — сказал Эрик. «Я в такое не верю, но подумал, что для книжки это хорошо. Книжки должны быть такие, про волшебство и чудеса. Иначе зачем они нужны? У тебя очень разумный взгляд на задачи литературы», — улыбнулся Файх. «Так ты встал на эту чудесную плитку ради моей книги?» «Спасибо, это потрясающе!» «А ты загадал желание?» «И что было потом?» Я не успел сказать желание, потому что меня толкнул какой-то мальчишка. Старше, чем я, но не взрослый, наверное, десятиклассник. Крикнул «Смотри, смотри!» и убежал. Я сперва не понял, куда смотреть. Стоял, вертел головой, а потом увидел, что на вершине кривой горы вместо трех белых крестов стоит Нойшванштайн, тоже белый и прекрасный, как на картинках. И я туда побежал. На гору? Да, захотел залезть наверх, к замку, но гора не очень близко, поэтому сначала я долго бежал до горы и все время смотрел, проверял, есть ли замок. Он был, и я бежал дальше и добежал и стал подниматься, но когда добрался до вершины, там были только кресты. Три белых креста, как всегда. И я пошел вниз. «Очень огорчился?» — спросил Даниэль. «Не знаю, не очень. Наверное, совсем не огорчился, но заплакал. Немножко. Но не потому, что мне было плохо. Мне было хорошо. Я же видел Нойшванштайн. Пока бежал, много раз поднимал голову и видел замок Нойшванштайн совсем близко». Он был такой прекрасный, красивее, чем на фотографиях. В некоторых книгах написано, что люди плачут, если очень... слишком счастливы. Когда я это читал, думал, что неправда. Но, наверное, правда, потому что я сам плакал, когда спускался с кривой горы. Я подобрал там белый камень и положил в карман. Я решил, это будет амулет. Я возьму его с собой, когда поеду в Германию. И принесу его в Нойшванштайн. Положу незаметно где-нибудь там во дворе. «Так мы с камнем договорились. Я ему обещал». «Откуда что берется?» — задумчиво сказал Фабиан Файх. «Вильнюсский школьник знает о принципах работы магии и талисманов куда больше, чем лучшие из взрослых шарлатанов, которые обожают рассуждать о подобных материях. Ты молодец, Эрик. Очень грамотно поступил. И вообще все время вел себя идеально». И когда решил, что для книжки нужно чудо, и когда пришел на площадь, и когда не раздумывая, побежал к подножью горы, и когда лез наверх, и когда не огорчился, но заплакал от счастья. Если бы вдруг я оказался рядом, мне нечего было бы тебе посоветовать. Только оставалось бы держаться рядом и делать, как ты. Откуда что берется? Эрик молча улыбался. Явно не мог подобрать нужные слова, а записанные в тетрадке уже закончились. С другой стороны, он и так много сегодня сказал. Неплохо для начинающего. Совсем неплохо. Договорились снова встретиться в пятницу. Эрик убежал первым, зато взрослые собирались неторопливо. Кажется, всем не особо хотелось расставаться. Но и продолжить вечер, к примеру, в ближайшем кафе никто так и не предложил, как будто это было не по правилам встречаться еще где-то, кроме Файхова балкона. И разговаривать друг с другом не по-немецки, хотя таких жестких условий он им совершенно точно не ставил. Но все равно казалось, что лучше не надо. его знает почему. Грета Францевна осталась дремать в кресле. Файх не захотел будить гостью. Сказал, пусть отдыхает, я ее потом провожу. Когда вышли во двор, не сговариваясь, задрали головы и убедились, что старухи на балконе больше нет. Только Фабиан Файх в своих ослепительных розовых шортах. Стоит, машет рукой. «До скорого!» Разошлись в разные стороны. Габи, на лабдарю, мимо закрытой уже эзотерической лавки. Даниэль отправился на стоянку за машиной, а Анджей, пожав плечами, вышел на Вильняус. Хотя, если по уму, это был наименее удобный из возможных вариантов. С другой стороны, кто сказал, что сейчас непременно следует идти прямо домой? Пройдя мимо кофеина, подумал, на что угодно спорю, Марина пила свое беличье латте именно здесь. У них в меню дофига причудливых названий. Медвежий лес, апельсиновый бриз, влюбленная капучино. И это явно важная составляющая успешной маркетинговой стратегии. Интереса ради зашел и спросил. Угадал, конечно. И в награду стал обладателем картонного стакана с некрепким кофе, слишком щедро сдобренным ореховым сиропом. Хорошо хоть воды дали. Будет чем запить невыносимую эту сладость, которая кажется прелестительной только детям. Да и то не всем. Вышел на улицу, сел за единственный свободный стол. Рекламные открытки там, кстати, тоже лежали. Целых четыре штуки. Не стопка, как было с Мариной. Но все равно неплохое число. Из черной, зазывающей в какой-то ночной клуб, машинально смастерил кораблик. Из голубой, с репертуаром молодежного театра, самолет. Из зеленой, разъясняющей, как добраться к месту проведения музыкального фестиваля, сложил лягушку. Очень долго с ней промучился, никак не мог вспомнить, что куда загибать, а ведь в детстве само получалось. Пока возился с лягушкой, ветер унес четвертую открытку, и это было к лучшему. Теперь мог думать, будто там была еще одна записка Марине. Или неизвестно кому. Или ему самому. Вот совершенно не удивился бы. Самое время вступать в задушевную переписку с эльфами, инопланетянами, вымышленными друзьями чужого детства или еще чем-нибудь таким же неведомым. В последние дни все стало так нелепо и зыбко, как будто кто-то совсем незнакомый одолжил для примерки свою непонятную вымраченную жизнь. Попробуй, как тебе понравится. Вдруг подойдет, я тогда подскажу, где их берут. Но ветер унес четвертую открытку. Такой молодец. Вот и я решил попробовать, что это за белечи латте, сказал Фабиан Файх, усаживаясь рядом. Совершенно не удивился, предложил. Можешь забрать мой стакан, я эту порцию в одиночку не одолею, слишком сладко. Затем я, можно сказать, и пошел по твоему следу, чтобы спасти, усмехнулся немец. И, попробовал в кофе, добавил. «Есть от чего спасать. Действительно, слишком много сиропа». «Только затем и вышел?» «Конечно, нет. Просто ты спрашивал о Марине. Почему я уверен, что она не придет?» «Я тогда не знал, как тебе объяснить. Собственно, и теперь не знаем, но решил попробовать. Что нам терять?» Подумал. «Действительно, нечего. Но вслух не сказал. Только адресовал немцу вопросительный взгляд. «Не тяни, не тяни, не тяни». Фабиан Файх улыбнулся столь ослепительно, словно им обоим было по 8 лет, и он знал, где в соседнем дворе спрятана дохлая кошка. Когда слагаемые меняются местами, наблюдателю может показаться, что одно из них просто исчезло, пропало навек. Но это только потому, что у нас не всегда есть возможность увидеть, как на его месте возникло другое слагаемое, куда более уместное, чем мы способны вообразить. Вот и все. Если ты думаешь, будто хоть что-то объяснил, «Конечно, не думаю. Я же не дурак. Кстати, ты знаешь Маринин адрес?» «Нет, откуда?» «Вот и я не знаю. Нарочно не спрашивал, чтобы мы с тобой не имели ни малейшей возможности выяснить, что творится сейчас в одном из деревянных домов Жвериноса. Сидит ли там за своим рабочим столом наша Марина? Или совсем другая женщина в домашнем свитере с белкой на животе?» Ликует она или печалится, плачет или поет, продолжает рисовать или бросила? Помнит ли свое имя? Что за лицо глядит на нее из зеркала? Какими вопросами она сейчас задается? Что увидит во сне? Это больше не наше дело и не наша игра. Я тебя совсем не понимаю. Слишком давно бросил учить немецкий, да? Не обольщайся, ты понимаешь каждое мое слово. И совсем не потому, что действительно неплохо знаешь язык. Допил остывший белич и кофе и ушел, помахав на прощание, с видом столь торжествующим, что это вполне заменило коронное обещание «я тебя убью». И так убил, в некотором смысле. Может быть, именно поэтому Анджей отправился потом не домой, а на проспект Гидеминоса, свернул налево и быстрым шагом пошел мимо витрин закрытых уже магазинов. Мимо театра, бильярдного клуба, бронзовой собаки в очках у входа в оптику, мимо Лукишской площади, мимо кондитерской, книжного и очередного кафе с оранжевым ромбом. Дальше, дальше, до самой реки. Только на мосту остановился, спросил себя, «Зачем тебе в Жверинос?» «Да ясно же, не зачем. Просто так, назло чертову немцу». Вот просто назло. Перешел на другой берег, свернул направо на улицу Витауто. Оттуда напушу. Пушу. Был уверен, что сразу узнает Маринин дом. Заходить, конечно, не собирался, только заглянуть в окно. Она наверняка дома и уже давно зажгла свет. И окна на распашку по случаю летнего вечера. Какой дурак станет запираться от запахов увядающих трав, речной воды и дыма впервые за все лето растопленных печей? Посмотрю, увижу, что она есть, что с ней все в порядке, сидит, рисует и... Действительно, сидела, рисовала, и окно было открыто, и свет горел. Смотрел на нее долго, не таясь, все равно не заметит, очень уж занята. Но отошел от окна почему-то на цыпочках, и еще долго стоял потом на другой стороне улицы, спрятавшись за толстым липовым стволом. Не понимал, зачем. И вообще ничего не понимал. «Надо же, ты нашел Маринин дом», — сказал Фабиан Файх. «Назло мне! Взял и нашел! Я-то, дурак, почти не надеялся!» На этот раз он не подкрался сзади, не возник из ниоткуда, не слез с дерева, даже из соседнего подъезда не стал выскакивать с криком «Сюрприз! Сюрприз!» Просто пришел со стороны улицы Витауто, поочередно переставляя ноги, как приличный человек. И шорты свои одиозные, кстати, сменил на обычные джинсы. «Может, ведь когда хочет!» — добавил. «Готов спорить на что угодно, вы не были знакомы прежде, я бы заметил, и домой ты ее не провожал». «В каком-то смысле провожал, то есть не отправился за ней следом, у меня в пятницу своих дел было не в проворот, но все равно почему-то видел, как Марина идет домой, не глазами и даже не воображение, как-то еще, не знаю как, хотя, по идее, мне было все равно». «А мне было не все равно», — признался Файх. Буквально извёлся от любопытства. Очень хотел за ней проследить, но не мог себе позволить. Нет принципов более священных, чем дурацкие правила игры, которую сам же и придумал. И вдруг появляешься ты, поднимаешься и идёшь, не раздумывая, и сразу приходишь куда надо. Как я до сих пор без тебя обходился, вот чего теперь не пойму. «Ты в окно сперва загляни», — сказал Анджей. «Сразу пройдёт желание меня хвалить». «Конечно, загляну. Всегда интересно, кто во что дома одет, особенно когда человек живет один, и его вообще никто не видит». Сделав столь легкомысленное признание, Файх перешел улицу, немного поболтался у Марининого окна и вернулся довольный, как накормленный кот. «Интересно, с чего бы?» «Видишь, куда-то не туда я нас привел», — вздохнул Анджей. «Да ну!» — поморщился немец. «Сам прекрасно знаешь, что туда». «Не выдумывай, не вынуждай меня заново все объяснять. Не порти мне праздник». «Ладно, не буду». Обратно пошли вместе. Когда переходили мост, спросил, «А как же мальчишка?» «В смысле? Что, как? О чем ты?» «Эрик теперь тоже исчезнет, и у его бабушки появится другой внук, как ты говорил, более уместный». «А, вот ты о чем." «Ну что ты, неужели думаешь, будто со всеми людьми должно происходить примерно одно и то же?» Пожал плечами. «Похоже, именно так я и думаю, и поэтому мне очень скучно среди людей». «Понимаю, но, к счастью, ты заблуждаешься». «Правда, что ли?» «Зуб даю», — рассмеялся Фабиан Файх, продемонстрировав чуть ли не сотню распрекрасных белых зубов, уже готовых к раздаче. А потом серьезно добавил. «Некуда ему исчезать». Да и не зачем С таким талисманом теперь только жить да жить. Я ему даже немного завидую. Сам бы хотел вот так, с самого детства, влипнуть в подобную историю. Ужасно интересно, как все теперь у него будет складываться. Но в отдаленное будущее даже ты меня не проведешь. Потому что будущего нет, некуда вести. А прошлое, хоть оно-то есть... «Сложный вопрос. Теоретически прошлого тоже нет. Вообще ничего, кроме текущего момента. А на практике то и дело выясняется, что некоторые фрагменты прошлого отлично сохранились, спрятавшись в складках времени, прилипли к нему, как кошачья шерсть, лежат там такие живые, будто все происходит прямо сейчас. Они, собственно, и есть прямо сейчас. И это навсегда. Такой вот удивительный парадокс», — сказал. «Ты натурально сводишь меня с ума, но при этом почему-то совершенно не бесишь, а даже наоборот, каким-то образом успокаиваешь, как будто я давным-давно привык к твоей болтовне. Как будто так было всегда, как будто ты мой друг детства, и я даже рад, что ты, наконец, нашелся». «Примерно так и есть», — подтвердил немец. «Я и сам рад». Дальше шли молча. Только перед тем, как свернуть к своему дому, Андрей спросил, «Слушай, а какого черта ты все время обещаешь меня убить?» «Потому что это правда», — безмятежно ответствовал немец. «Потому что я здесь за этим. Потому что я тебя убью». И заговорщически подмигнув, нырнул в ближайшую подворотню. «Даже жаль. Не так уж хотелось сейчас оставаться в одиночестве. Вернее, совсем не хотелось». Но, простояв полчаса под душем, то и дело меняя температуру воды с горячей на ледяную и обратно, Решил, что и так неплохо. Совершенно пустая, светлая, ясная голова. И совсем не скучно жить с такой головой. Даже сейчас, сидя на чужой постылой кухне, сданная ему во временное, через чересчур затянувшееся пользование. Потрясающее ощущение. Подумал. Очень хорошие последние дни жизни мне выпали. Надо же. Совершенно на это не рассчитывал. В пятницу вышел из дома задолго до семи. Добирался до улицы Лобдарю даже не самой дальней, а вообще не дорогой, нарезая по городу хаотические, постепенно сужающиеся круги. То и дело заставлял себя притормозить, напоминая «время, время!» «Вспомни о времени. Сегодня оно идет гораздо медленнее, чем ты». Пил сидр в кафе на Пранцишкону и Швенто казимиро Вино на Литерату, кофе на Траку, вогечу и Пилюс. Выпил бы и того, и другого, и третьего еще в доброй дюжине приглянувшихся мест, но сколь бы ненасытен ни, ни был человеческий дух, возможности прилагающегося к нему брюха обычно драматически ограничены. Видимо, поэтому в половине седьмого зашел все в тот же кофеин на Вильняус и купил кофе на всех. Холодный апельсиновый для Габи с синей челкой, крепкий лаконичный флет-вайт для длинного Даниэля. Миндальный капучино для Греты Францовны. Вдруг согласится попробовать. Холодное какао с мороженым для Эрика. Дети обычно не любят кофе. Сам в его годы терпеть не мог эту горькую дрянь. И приторное беличье латте для Файха. Еще раз, чтобы проняло. Пусть выпьет за здоровье Марины, где бы она сейчас не была. Кто бы ею сейчас не был. А если не осилит всю порцию, ничего, я допью. Плотно закрыл все стаканы крышками, кое-как ухватил этот букет и понес. Идти-то всего ничего. Через 200 метров перед банком свернуть налево, в большой проходной двор, где всего два неожиданных поворота спустя, выходишь на территорию, безжалостно оккупированную немецким захватчиком в розовых шортах, примёхонько под его балкон. Сказал столпившимся наверху. «Если никто не спустится, чтобы открыть мне дверь, я ураню все эти стаканы, и вы останетесь без кофе» тогда ничто не будет отвлекать нас от занятий». Файх материализовался внизу буквально секунду спустя. Распахнул дверь, сказал. «Кофе на всех! Прекрасная идея, спасибо. И как я до сих пор без тебя обходился?» «Это ты уже говорил, в Жвериносе». «Помню, но ответа на этот вопрос у меня по-прежнему нет. Проще уж представить, что без тебя меня вовсе не было. А потом я приснился тебе и понеслось. Это хотя бы более-менее логично». «Если ты мой сон, какого чёрта ты всё время говоришь по-немецки? Видимо, просто для смеха. У тебя довольно своеобразное чувство юмора. Но я не в обиде. К тому же для нашей Греты Францевны это, пожалуй, единственный шанс. Очень хотел переспросить про Грету Францевну. Что за шанс? Почему единственный? Шанс на что? И вообще, при чём тут она? Но почему-то не решился. И, вопреки недоумению и любопытству, был уверен, что правильно сделал». Грета Францовна, чье кресло снова вынесли на балкон, выглядела сегодня бодрой и посвежевшей. С удовольствием приняла угощение, поблагодарила, попробовала, сказала «Как вкусно!» И глаза ее заблестели от набежавших слез, но щеки остались сухими. «Ты угадал с апельсином, мое любимое!» — обрадовалась Габия. «Спасибо!» — восторженно выдохнул Эрик. «Всегда хотел, чтобы капучино было хотя бы вдвое крепче, чем обычно готовят в кафе», — сказал Даниэль. «И вот, оказывается, где-то такое делают». «Ты очень злопамятный человек», — усмехнулся Файх, пригубив свою порцию. «Нет, просто экономный. Решил, что это единственный напиток в меню, которого гарантированно хватит на двоих». «Твоя правда. Оставлю тебе половину. Не жалуйся потом». Габя, ты готова к уроку? Конечно, готова. Хороша я была бы, если бы упустила такое развлечение, подумал. Надо же. Она больше не растягивает гласное, и не удержался, спросил. А на других языках ты теперь тоже не заикаешься? Ты заметил, да? обрадовалась она. Ну как? Ты перестала говорить на распев, и вообще изменилась. Не могу сказать, в чем именно, я же тебя почти не знаю. «Но сегодня ты выглядишь очень храброй и веселой. Я не к тому, что раньше ты казалась печальной трусихой. Просто ни эти качества, ни их отсутствие не бросались в глаза. А теперь бросаются». «Правда?» — обрадовалась она. «А еще у меня глаза теперь голубые. Никто, кстати, до сих пор не заметил. Даже удивительно. Правда, меня мама еще не видела. Вот как я ей объяснить, ума не приложу». «Сочини какую-нибудь историю про контактные линзы нового образца, которые надо носить, не снимая и менять раз в месяц под присмотром специалиста», — предложил Анджей. «Сейчас технологии развиваются так стремительно, что какой бред не выдумай, непременно окажется похож на правду». Сколько раз убеждался. «А что произошло с глазами?» — спросил Файх. «Почему поглубели?» «А раньше какие были?» «Кари?» «Я, каюсь, не обратил внимания. Рассказывай по порядку». «Если по порядку, то начать надо с того, что я решила поставить эксперимент», — сказала Габия. «Сейчас объясню, какого рода». «Совершенно очевидно, что и с Мариной, и с Эриком случились очень необычные происшествия, верно? Сразу приходит в голову, что это связано с твоей будущей книгой. Час, прожитый, чтобы стать ее эпизодом, оказывается чуть ли не интереснее, чем вся предыдущая жизнь. И, и я захотела проверить...» Она замялась, подбирая слова... «Проверить, на что способна моя книга», — подсказал Файх. «Что она станет делать, если ты на целый час запрёшься в шкафу, закрыв глаза и заткнув уши? Молодец! Мне бы на твоем месте тоже стало интересно». «Ну, так далеко я не зашла. Просто осталась дома и затеяла уборку». «По-моему, это даже серьезнее, чем запереться в шкафу», — похвалил ее немец. «В шкафу можно заснуть и увидеть какой-нибудь сон, а то и парочку местных призраков накрыть с поличным, если повезет, а за уборкой даже не погаллюцинируешь толком, отвлекает». «Я тоже так подумала» кивнула Габия. и поначалу все действительно было довольно скучно. Ну, то есть обыкновенно, никаких удивительных происшествий, никаких странных мыслей в голове, даже стихи сочинять не принялась, хотя обычно именно так себя во время уборки развлекаю. Но у меня очень маленькая, почти пустая комната, так что я быстро ее убрала, и получаса не прошло. Тогда я отправилась мыть в ванную, и начала зеркало, Оно было все в следах от брызг, воды, мыла и зубной пасты. Ужас, короче говоря. Самое время за него взяться. Так я думала и терла зеркало столь сильно, что... Только не смейтесь, я стерла свое отражение. Понимаю, что с точки зрения законов физики это невозможно, но я действительно отмыла зеркало от своего отражения, словно оно было просто грязным пятном. И осталась, как дура, совсем одна в собственной ванной, перед чистым, пустым зеркалом, думая, кому бы позвонить, чтобы пришел и поддержал меня в столь нелепой беде. Но в итоге так никому и не позвонила. Наверное, это и есть настоящее одиночество, когда некого позвать в свидетели, ни то чудо, ни то собственного безумия. Я имею в виду, когда никому не доверяешь настолько, чтобы прямо спросить, что ты там видишь. Хорошо, спасибо. «Как ты думаешь, я сошла с ума?» «Ладно, и что теперь делать?» «Да», — эхом откликнулся Даниэль. «Так и есть». «Я бы тоже никому не сказал», — вставил мальчишка Эрик и, подумав, добавил. «Кроме вас. Значит, мы хорошие и не зря живем на свете». «Улыбнулась Габия. Я бы тоже позвонила кому-нибудь из вас, но мы почему-то до сих пор не обменялись телефонами, и я осталась наедине с этим дурацким, чисто вымытым зеркалом. Пришлось сказать себе, что я просто сплю. Вранье, зато с ним гораздо спокойнее, и сразу не страшно, а весело». Обычно, когда во сне понимаешь, что это сон, начинается самое интересное. Можно самой решать, что будет дальше, и командовать всем происходящим. Оно не всегда слушается, но все-таки чаще получается, чем нет. Короче говоря, я решила, что теперь в моем чистом зеркале появится Катька. Кто? Катька. Когда я была совсем маленькая, придумала себе старшую сестру Катьку. Странное имя для любимой сестры, согласна, но как раз с имени все и началось. У нас во дворе жила девочка Катя, гораздо старше меня. Когда я в школу пошла, она уже была в выпускном классе. Поэтому мы никогда не дружили, я ее только в лицо знала, а она меня вряд ли замечала. Ну, это совершенно не важно. Дело вообще не в ней. Просто, сколько себя помню, во дворе вечно кричали «Катька! Катька!» Друзья звали ее играть, бабушка обедать, а вечером родители домой. Всех, конечно, время от времени звали, но у Катьки было очень много друзей. А кроме мамы с папой, еще бабушка, дед и, кажется, тетка или две. В общем, большая семья. Все жили в нашем дворе, поэтому ее имя звучало гораздо чаще других. Летом, когда все окна на распашку, целый день с утра до вечера на разные голоса «Катька! Катька!» Под эти крики я просыпалась и засыпала. А если Катьку подолгу никто не звал, мне становилось тревожно, как будто в мире сломалась какая-то тайная, маленькая, но очень важная пружина. До сих пор, кстати, каждый год заново удивляюсь. Надо же, лето на дворе, окна распахнуты, а Катьку никто не зовет. Почему? Ну, ладно, мало ли что сейчас. А в детстве меня зачаровало само звучание слова. «Катька!» Детям часто нравятся разные странные вещи. Ребенок может отчаянно до слез влюбиться в пустой флакон из-под духов, часами разглядывать узоры на старом ковре, тащить в постель отцовскую коробку с гвоздями или сломанный телефонный аппарат, днями напролет долбить одну и ту же клавишу пианино, обниматься с телевизором, потому что внезапно понравилось лицо диктора новостей. Да все, что угодно может приворожить ребенка. Это совершенно непредсказуемо и моей первой любовью стало слово «Катька». Со временем я узнала от взрослых, что это просто имя девочки, причем грубая форма. Нехорошо так говорить, правильно, Катя, Катерина. Но мне было все равно, грубо это звучит или нет. Мне нравилось. Я, конечно, захотела, чтобы меня тоже звали Катькой, а родители не соглашались. Дескать, ты, Габия, и точка. Я плакала и просила, это не помогало. Чарующее имя по-прежнему ежедневно звучало во дворе. Маня и дразня. И как-то незаметно я пришла к идее, что Катька — это на самом деле моя сестра, старшая сестра, о которой я мечтала, сколько себя помнила. Очень похожа на меня, только лучше, высокая, загорелая, с голубыми глазами и синими волосами. Правильно смеетесь. Синие волосы это тоже моя детская мечта, чуть ли не единственная, которую удалось осуществить. Уже четвертый год крашусь, и не надоедает. Как будто так и надо. Вернее, как будто только так и можно. А у моей выдуманной Катьки синие волосы были свои, от рождения. Ну, она у меня, как несложно догадаться, вообще была идеал и совершенство. Во всем. Бегала быстрее всех во дворе, не боялась залезать на самые высокие деревья и сидеть на крыше, на самом краю, болтая ногами. Могла побить любого хулигана, знала все на свете, говорила на ста языках, в отличие от меня не заикаясь. И даже умела читать, и читала мне сказки каждую ночь перед сном, вместо мамы, которая так быстро уставала, что я перестала ее просить. И говорила, ты моя любимая младшая сестренка. Говорила, спи спокойно, я тебя от всего защищу. Я ей верила, даже когда совсем выросла, всякий раз попав в опасную или просто неприятную ситуацию, думала, «Катька, ты же обещала меня защищать», и все как-то благополучно улаживалось, беда проходила стороной, недоразумения разъяснялись, а врагам внезапно остановилось и не до меня. Мне всегда удивительно везло, это я только теперь задним числом понимаю. Спасибо Катьке. «И ты решила, что в зеркале должно появиться ее лицо?» — обрадовался Файх. — Ловко. Ну да, я всегда вспоминаю Катьку, если мне страшно или просто одиноко. И тогда тоже вспомнила и решила, раз так, пусть она будет в зеркале вместо меня. Свято место пусто не бывает, а лучше Катьки заместителя не придумаешь. — И у тебя все получилось? — не спросил, а констатировал немец. — Ну да, как видишь. И оказалось, что если Катька — мое отражение... «Значит, я сама теперь и есть Катька, поэтому у меня голубые глаза. Их я больше не заикаюсь, даже когда говорю по-литовски и по-английски. И вроде бы не боюсь высоты. Еще не успела проверить, но планирую в ближайшее время. И я снова отражаюсь в зеркалах. Это только кажется пустяком, а на самом деле довольно важно, если собираешься и дальше жить среди людей». «По-моему, ты вернулась с отличной добычей», — подмигнул ей Файх. «По-моему, тоже» согласилась Габи. «Знать бы еще, откуда я вернулась?» «Из моей книжки, конечно. Откуда еще?» «Из книги «Перемены мест слагаемых», которую я сейчас пишу с вашей помощью. Похоже, нам всем повезло друг с другом. Вы безупречные персонажи, как на подбор. Сам ни за что таких не выдумал бы. А я, как внезапно выяснилось, добрый сказочник. Быть моим персонажем легко и приятно». Честно говоря, прежде я не был в этом уверен, но теперь вполне спокоен на свой счет. Анджи ухмыльнулся про себя. «Ты-то, может, спокоен, а нам каково?» Но говорить, конечно, не стал. Шел домой под раскаты далекого грома, двумя руками придерживал сердце, рвавшееся из-за ребер наружу, на запад, туда, где наливались свинцовой тьмой тяжкие тучи, навстречу грозе на встречу грядущему дождю, на встречу какой-то иной жизни, единственной, настоящей, которую не было никогда, кроме которой ничего не было. Остановился, когда понял, что сейчас чего доброго упадет на блестящий от еще не пролившегося дождя тротуар лицом вниз, как перебравший пьянчуга, потому что и правда пьян то ли от сладкого беличьего кофе, то ли от слишком большого глотка первого осеннего ветра, прилетевшего из будущего, которого, как мы недавно, окончательно и бесповоротно решили, нет. Прислонился спиной к толстому древесному стволу. Думал, пытаясь хоть как-то собраться. «Я человек. Позади меня дерево каштан. Сверху небо, под ногами земля. Скоро пойдет дождь». И сам себе не верил. Ничему нельзя верить при свете далеких звезд, когда они синие-синие, все как одна. Стоял, безуспешно пытался вдохнуть полной грудью густой, влажный августовский воздух. Чувствовал себя рыбой, насильственно вытащенной из воды. Знать бы еще, что это был за водоем и как туда вернуться. Подумал, наверное, в таких случаях добрые католики молятся, а я не умею, но все равно можно попробовать как-то поговорить. И действительно сказал вслух едва ворочая непослушным заплетающимся языком: если весь я только тяжкий серый свинец, так и не превратившийся в золото, если скудное подобие смысла, вмещающееся в меня, и есть весь смысл, тогда отмени меня, Господи. А если есть хоть что-то еще, кроме этого, тогда ладно. На таких условиях я согласен быть дальше. Оставь все как есть. Совершенно не удивился, когда в небе полыхнула дюжина молний сразу. Самое время. Но потом, стоя под внезапно хлынувшим холодным, почти осенним ливнем, слушая уже совсем близкий гром, понял, что по-прежнему существует. И не то чтобы обрадовался, скорее просто ошалел от неожиданности, как ребенок, получивший подарок к чужому дню рождения. Конечно, не мог потом уснуть, и работы, как назло, не было, не только срочной, вообще никакой. Уже под утро перебрался из кровати в кресло у окна, и там, наконец, задремал, сидя в неудобной позе, да еще и лицом на восток, чтобы восходящее солнце светило прямо в глаза. Хочешь хорошенько выспаться, спроси меня, как. Наверное, из-за яркого утреннего света приснилось, что они с Файхом играют в футбол, носятся по небу, как по полю. И вместо травы под ногами у них примятые облака, а вместо меча солнце. Сперва забивал один гол за другим, гордился собой, дразнил незадачливого немца, а потом сам встал на ворота и тут же увидел, что прямо в лицо летит огромный пылающий солнечный шар. Поймать который означало сгореть, а не поймать было невозможно. Да и глупо. Какой вратарь станет уворачиваться от меча, который сам идет прямо в руки? Конечно, поймал. Конечно, сгорел и проснулся, мокрый от пота, дрожащий от возбуждения и настолько счастливый, что жалко было снова засыпать. Подумал, «Мы так здорово играли!» Подумал, «Похоже, я победил!» Подумал, «Ай, да какая разница!» Подумал, «Вот бы еще сыграть!» Ждал чертова немца весь день, заранее был готов ко всему, даже холодильник открывал аккуратно, потому что Фабиан Файх вполне мог вывалиться и оттуда. Да откуда угодно вообще. Теоретически. На практике же ничего не произошло. Вечером даже прогулялся по Лабдарю. Зашел во двор, завернул за дом, полюбовался на темные окна, подумал неодобрительно. Ишь, загулял красавец. Почти обиделся, хоть и понимал, насколько это смешно. Файх объявился только в воскресенье вечером, вскоре после заката. Никаких фокусов. Просто позвонил снизу в домофон. Сказал. «Одевайся, пойдем где-нибудь выпьем. Ну или не выпьем. Главное, пойдем». Я соскучился. По дороге смеялся. «Когда решишь выдумать меня в следующий раз, пусть я буду эксцентричным странствующим богачом, а не командировочным инженером. На кой черт мне сдалась эта работа? Для художественной достоверности, так что ли? Резонно, кто бы спорил». И в будни, я, заметь, не ропщу, но когда тебя в субботу тащат куда-то за город с утра пораньше и на протяжении полутора дней пытают едой, пивом и так называемыми развлечениями, начинаешь думать, что ну мую в задницу эту художественную достоверность. Свобода дороже, а ты, как провел выходные? Да никак, бездельничал, спал и видел сны. В частности, сон о том, как ты запустил в меня мечом, который оказался солнцем. «Свинство с моей стороны!» — покаянно вздохнул немец. «Об солнце запросто можно обжечься. Зато ты провел время гораздо лучше, чем я. Это уже плюс!» — усмехнулся. и «Не говори. Групповые развлечения на природе я бы, пожалуй, не пережил. А тут проснулся в холодном поту, побежал в душ, сварил кофе и через полчаса был как новенький». Вечером в воскресенье Все закрывается рано, так что поцеловались десяток запертых дверей, пока не обрели счастье в маленьком баре на Тилто. Вынесли это счастье в душную, душистую ночь, сидели на краю тротуара, потягивая пиво, курили, чурились от наслаждения, бессмысленно улыбались водителям автомобилей и изредка проезжавших мимо, те удивленно улыбались в ответ. Немец болтал безумолку, пересказывал душераздирающие подробности своего уикенда, антропологически злословил, развлекал, смешил. Совсем как настоящий, ухмылялся про себя Анджей. Совсем как настоящий, надо же, а? Проводил его потом до Лабдарю. Ну, как проводил? Просто им было по дороге, ему чуть дальше во двор заходить не собирался. Фаих не юная девица, впервые возвращающаяся в родительский дом за полночь. Следовательно, к подъезду его доставлять не обязательно. Открыл был рот, чтобы проститься до завтра, но, увидев на ступеньках перед дверью магазина «Зодиак» знакомый силуэт в зимнем пальто, непроизвольно вцепился в руку немца, как дети хватаются за отцовскую ладонь перед лицом неведомой опасности. Невероятного приключения, долгожданного сюрприза, все равно. «Удивительно даже не то, что ты боишься безобидную старушку Грета Францовна, сказал Файх. «Удивительно, что больше никто ее не боится. Неужели не чуют?» Не чуют, что? — Что она пришла к нам из позапрошлого ноября. Я уже говорил. Думай, что хочешь, но это правда. Очень страшная правда, на мой взгляд. Впрочем, это ты как раз и сам знаешь. Подумал. — Да ни черта я не знаю. — Вернее, чуешь, — исправился немец. — У тебя прекрасное чутье. — Извините, я не хотела причинять беспокойство, — сказала старуха, поднимаясь со к им навстречу. «Сейчас пойду к себе». Села, потому что голова закружилась. Ничего, проходит, уже почти прошла. Окружилась так сильно, так сладко, словно я снова учусь танцевать вальс. Хотя я уже давным-давно выучилась. Мне тогда сшили белое платье. Я танцевала с отцом. Был мой день рождения. Мне исполнилось 15 лет. Мы кружились, кружились, летели куда-то под музыку, почти не касаясь пола. Я в новом белом платье, отец в своем лучшем костюме, и он говорил «Какая ты счастливая, Грета, все у тебя впереди». Но впереди оказалось так мало, меньше, чем ничего. Так холодно, так стыдно, так убого и скудно, что мне проще думать будто в моей жизни не было вообще ничего, кроме детства. Зато оно было всегда. И еще будет, будет. Я всегда ношу его с собой под отцовским пальто. Оно там как раз помещается. И смотрите. Грета Францевна протянула к ним руку в толстом жестком драповом рукаве. Этому пальто уже почти сто лет. Но оно до сих пор не истлело. — Вот что значит носить за пазухой собственное детство. Время уважает настойчивых и порой идет на мелкие уступки, хотя лучше бы оно сохранило не пальто, а девочку в белом платье, которая научилась танцевать вальс. Старуха умолкла и вдруг с неожиданной злостью добавила. — Не зачем было учиться, не пригодилось развернулась и стала спускаться по лестнице, а они растерянно глядели вслед. «Ты видел, куда она ушла?» — наконец спросил Файх. «Ну так по лестнице же вниз». «А это ничего, что у так называемой лестницы всего две ступеньки?» «По-моему, ничего. В свете последних событий мне это кажется вполне обычным обстоятельством». «Твоя правда». — вздохнул немец. — Но мне все равно обидно. Никак не могу за нею следить. Не дается. Сказал, просто в следующий раз надо не ждать, а сразу пригласить ее на прогулку. Предложить руку, придерживать под локоть, как положено галантному кавалеру, и пусть идет, куда сама захочет. Ладно. Невозмутимо кивнул Фабиан Файх. Попробуем так. И пошел к своему подъезду. Крикнул ему вслед. — Эй, а когда ты меня убьешь? — Всегда пообещал немец, остановился, обернулся и еще раз четко по слогам произнес. — Всегда. Совершенно невозможный тип.